чувство уважения к праву надо бережно воспитывать годами, как нежное тепличное растение. Это показывает и та участь, которая увы постигла временное правительство. Тимчасовое правительство, с подчёркнуто украинским акцентом, вставил нечшеред. "Я сейчас говорю по-русски", с достоинством ответил Семён Сидорович. "Удивительно, что многие из нас Дальше старых шуточек над Мовой и над гречаниками так они пошли. О них я могу сказать только одно: они ничему не научились и ничего не забыли. Тамара Матвеевна обвела обедувших гордым взглядом. Вместо того, чтобы постараться понять великое народное движение, да, может быть, не свободное от крайностей, но в основе своей великое и здоровое вместо того, чтобы подметить живую струю бьющуюся в толще народной и, так сказать, канализировать её, направить её в русло, они отделываются каламбурами и притом: "Мари Семёновна, как здорово", спросил Фамин нищеред. "Слава богу", ответил Фамин, смущённо оглянувшись на Семёна Исидоровича, который пожал плечами. "Князёк, что Горинский. Тоже всё в порядке. Я, кстати, имею для вас письмо от Елены Фёдоровны Фишер, сообщил Фамин. Но, к сожалению, я его не захватил с собой, оно у меня в чемодане. Я сегодня же его вам доставлю. Ничего, нет спеху. Так воспитывать демократию, говорить, обратился он к Семёну Исидоровичу. Может, и Раду поддерживать Поразумеется, всё целое и всё мерно. Держи карман. Семён Сидорович пожал плечами ещё демонстративнее. Возьми ещё сёмги. Уж если заказали закуску, сказала Тамара Матвеевна. Чудная сёмга. Сёмушка невредная. те, которые пускают пробные шары со слухами о предстоящем будто бы перевороте, только льют воду на мельницу советских насильников, сказал Семён Сидорович. Поистине, кого Бог захочет погубить, у того он отнимает разум. Позвольте, господа, вмешался осторожно Фамин. Извините моё невежество. Семён Сидорович, Э, правда, немного ввёл меня в курс здешней политики, но всё же я ещё многого не понимаю. О каком перевороте идёт речь? О монархическом? Тогда что, собственно, имеется в виду? Династия Мазепы, что ли? Было бы болото очертя найдутся, сказал Крименецкий. К счастью никакого болота нет а есть молодая демократия ещё неопытная но с каждым днём крепнущая с каждым днём растущая с каждым днём наливающаяся живительными соками и этой силе настоящего и будущего нисколько не страшны ночные совы прошлого вечных репящие назад назад а куда назад спрашиваю какой переворот Где социальная база переворот? На какие силы он может опереться? На хлеборобов, прикрывающих своей фирмой обречённый русский помещичий класс с его неприкрытыми реституционными замыслами, о которых пахорос слышать не хочет. Да ведь это несерьёзно, ведь это курам насмех господа. С силой сказал Семён Оситрович. Однако мне бы казалось, заметил Фамин, что главная сила на Украине в настоящее время это немц. Какой догадливый, сказал весело Нещерд. Цыкавый якой, Платон. Хм. Ах, не будем ничего преувеличивать, ответил с некоторой досадой Крименецкий, чуть понизив голос. Конечно, грубая сила на стороне немцев. У них пушки и пулемёты, у нас ну, у нас тоже есть и то, и другое, правда, в гораздо меньшем количестве. Однако только безнадёжный слепец может так смотреть на этот вопрос и сводить его к пушкам и пулемётам. Вы забываете, господа, что если нельзя сидеть на штыках,